глава 5 тут такое дело оля сидела у больничной кровати мужа и тихо шептала ему о том как они познакомились верила что все равно ее слышит пусть и находится в коме наверное ей самой так было легче смотреть на его изуродованное тело помнишь как первый раз меня поцеловал я чуть было тебе пощечину не влепила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 Вот тарелочка из бересты. Её купили на ярмарке, что проходит каждый год в городе. Тогда уже были женаты, и Вадим как раз устроился на работу. Открыла шкатулку, где хранились её украшения. Серёжки невзрачные, все потёртые, но их носили её бабушка и мама. А вот заколка из слоновой кости, подарил Вадим, купил на последние деньги, когда ездил в командировку.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 Игорь выслушал, словно Оля сделала доклад, а после стал задавать вопросы. «У тебя всё хорошо?» — выговорившись, спросила она. «Вадим не участвовал в бизнесе, хотя обладал большой долей в акциях. Он доверял другу, поэтому и пошёл работать по специальности». «Да всё нормально. Заключили два новых контракта на три года. Теперь можно безбедно жить. Есть перспектива на будущее».